Утром он, нянча свою уязвленную мальчишескую гордость, не сказал ей ни слова. Сначала она унизила его в Бейнард-Касле, публично отказав в супружеских правах, а теперь сделала это с глазу на глаз. Ему казалось, что она заманила его в ловушку, выставила дураком, даже сейчас смеется над ним. Артур поднялся в угрюмом молчании и ушел. Во время мессы ни разу на нее не взглянул. А потом уехал охотиться на весь день. Вечером тоже не разговаривал. Смотрели представления, сидели рядом, и все молча. Так и прожили целую неделю в Оксфорде. Хорошо, если обменявшись за день десятком слов, не больше. С истовой серьезностью. Он дал себе страшную клятву, что в жизни больше с нею не заговорит. Он сделает ей ребенка, если сможет, и будет принижать ее всеми доступными ему способами, но никогда в жизни не обратится к ней напрямую и никогда, никогда, никогда в жизни не станет спать в ее постели. Когда же ранним утром пришел час выезжать в Ладлоу, Небо затянуло тучами, сулившими скорый и обильный снегопад. Каталина, едва переступив порог колледжа, отпрянула под напором ледяного влажного воздуха. У она помедлила. «Словно узница», — вдруг подумал Артур, «которая не решается забраться в повозку, чтобы ехать к позорному столбу». «А поделать ничего не может, ехать все равно надо». «Что, очень сегодня холодно?» — спросила она. Он повернулся к ней с непримиримым видом. «Привыкай, ты не в Испании». «Да уж вижу». Она раздвинула занавеси паланкина, внутри лежал ворох шали, чтобы она укуталась, и подушки положить на сиденье. Выглядело не очень удобно. «Это что?» «Будет еще хуже», — жизнерадостно пообещал принц. «Похолодает, начнутся дожди, снегопады, гололед. За весь февраль выпадет в лучшем случае два солнечных дня, а так все время ледяные туманы, из-за которых день кажется ночью, и все серым-серо». Каталина подняла взор на мужа. «Не могли бы мы остаться еще на день?» «Ты согласилась ехать», — ядовито напомнил он. «Я бы с радостью оставил тебя в Гринвиче. Я сделала так, как мне велели. Вот мы и здесь путешествуем, как велели. Но ты-то хотя бы можешь двигаться и не мерзнуть», — жалобно сказала она. «Нельзя ли мне верхом?» «Миледи, матушка короля, сказала, нельзя». Она скорчила рожицу, но смолчала. «Впрочем, если хочешь, можешь остаться здесь», — отрывисто сказал он так, словно ему не досуг со всем этим разбираться. «Нет», — вздохнула она, — «конечно же нет». Каталина забралась в полонкин и отдалась в руки служанок, которые укутали ее платками и одеялами. Принц, кланяясь и улыбаясь горожанам, собравшимся по обочинам, чтобы приветствовать наследника, выехал из Оксфорда во главе обоза. Каталина же задернула занавески, спасаясь от холода и любопытных взоров, и народу не показалось. Пообедать они остановились в замке, случившемся по пути, и Артур направился к входу в дом, даже не подойдя справиться, как она... помочь ей выбраться из носилок. Хозяйка замка, взволнованная приездом гостей, поспешила поздороваться с принцессой, и, видя, что та еле держится на ногах, что лицо у нее белое до голубизны, а глаза покраснели, воскликнула. «Ваше высочество, да вы здоровы ли?» «Я коченела», — самым несчастным видом сказала Каталина, промерзла до самых костей. Никогда в жизни мне не было так холодно. За обедом она почти не ела, и выпить вина ее уговорить не сумели. Выглядела же принцесса так, словно сейчас упадет от усталости. Однако ж, едва все встали из-за стола, Артур приказал трогаться в путь, поскольку до ранних зимних сумерек требовалось преодолеть еще двадцать миль.